Как оживить компанию? Очень немногие умеют оживить компанию. Это моя специальность. Каждый вечер мне звонят, приди, оживи компанию. Иной раз я оживляю по три компании за один вечер. Это связано с тратой силы времени, причем не только моих, но и гостей. За свои услуги я думаю установить плату, скажем, генею за вечер. Прошлым вечером ко мне зашел Джош, У него намечались гости, и он попросил меня оживить компанию. «Джош», — проникновенно сказал я, кладя руку ему на плечо, — «можешь на меня положиться?» Джош положился. Придя к нему, я начал с небольшой речи, которую держу по разопасу специально для таких случаев. «Леди и джентльмены», — сказал я. «Все вы знаете, что я здесь для того, чтобы оживить компанию». «Так вот». Жизнь нелегкая, серьезная и ответственная штука, и ее цель вовсе не могила. В этой связи мне вспоминает за анекдот о лохматой собаке. Однажды в Англии у одного человека пропала лохматая собака. — Как ужасно должно быть сейчас в Англии, — сказала миссис Свитис. — Бомбежка и все такое прочее. — Это как сказать, — заметил Джош. — Он дал объявление, — продолжал я. Объявление сейчас дело прибыльное, заметил мистер Пробкинг. В американской газете, — насаживался я. Судя по нынешним газетам, начал мой зять Томас. — Томас, — сказал я, — заткнись. Клянусь, я обращаюсь так только со своим зятем Томасом, но он все равно не обращает на меня внимания. Один американец прочел объявление, снова начал я. Нашел лохматую собаку и отправился на пароходе в Англию. «Вы читали на проходе в Индию?» — спросил мой зять Томас. «Хорошая книга». «Это как сказать?» — заметил Джош. Он пришел по адресу, указанному в объявлении, и постучался. «Что-то не слышно сейчас об игре «Стук-стук», правда?» — сказала миссис Свитис. «Ее совершенно забыли». «Это как сказать?» — начал Джош. И ему открыл слуга. Американец спросил, «Это вы потеряли лохматую собаку?» вот она — А вы знаете малого, что всегда играет слуг в кино? — спросил мой дядь Томас. — Как же его зовут? Если бы я хоть раз слышал его имя, то наверняка бы вспомнил. — Это как сказать, — заметил Джош. — Наша собака не такая лохматая, — сказал слуга и захлопнул дверь. Закончил я и разразился громовым смехом. — Чего вы смеетесь? — спросил мой дядь Томас. «Ха -ха -ха — Ха-ха-ха! — закатывался я. «Хо — Хо-хо-хо! Чего я смеюсь? Да ведь это... «Что он ему сказал? Ты не такая лохматая? Ха, -ха, ха Вы слышали? Вот это да ха-ха-ха!» «Что с ним?» — спросил Джош, с тревогой глядя на меня. «Выведем его быстро. У него истерический припадок. Меня выволокли из комнаты и швырнули на кушетку, несмотря на мое отчаянное сопротивление. На него накатило», — сказал ему взять Томас. «Томас», — начал я, поднимаясь с достоинством, — А впрочем, что с ними разговаривать? Что он, что Джош? Оба они ненормальные.